Глава восьмая Я проснулась в объятиях. Кажется, прошла целая вечность, когда кто-то вот так прижимал меня к своему горячему телу и сопел мне волосы. И черт возьми, это было приятно! Только я почему-то не могла вспомнить, с кем начала встречаться. Да какой там встречаться? Если я проснулась утром в его объятиях, то мы, похоже, начали жить вместе. Последний раз секс в моей жизни был очень и очень давно. Может, там все уже зарасти успела, и я стала снова невинной, как дева Мария прислушалась к ощущениям. Тело нигде не болело, абсолютно нигде, но и чувства удовлетворенности тоже не было. Господи, неужели я так сильно его хочу, что готова повторить все, что у нас было, еще раз? Так, стоп-стоп, а что у нас было? И самое главное, с кем? Я осторожно приподняла веки. На меня тут же сердито глянула золотая собачья морда. И я бы заорала от страха, если бы рядом не ощущала надежное мужское плечо. Закрыла глаза, открыла. Морда осталась на месте. Такая деревенская экзотика. Терракотовый потолок и золотая псина посередине. Причем зрачок по-скульптурному продавлен прямо в центре глаза. Это есть такой эффект иллюзии. Теперь куда бы ни отошел в сторону, будет казаться, что он смотрит прямо на тебя. Хотя слово «отошел» для лежащего в кровати выглядит, по крайней мере, смешно. Ладно, это я отвлеклась. Нужно срочно вспомнить, с кем я сплю. Вроде бы маразмом еще страдать рано, но из моего мозга напрочь выветрилось. С кем вчера я провела вечер? И вообще, с кем я начала встречаться? Осторожно перевела взгляд в сторону лежащего рядом мужчины. «Хм, длинные, ниже лопаток, рыжие-золотистые волосы. Красивый цвет». Я себе о таком мечтала. Вот только никогда волосатиков особо не любила. Лица видно не было. Мужчина уткнулся носом мне где-то в районе плеча и его спрятал. Тяжёлая рука с хорошо развитыми мышцами и четкими перевязями вен по-хозяйски лежала на моей груди. И не просто лежала, в крупной ладони. А моя грудь полностью утонула. Только я почему-то была полностью одетой в свой любимый рабочий белый брючный костюмчик. А вот мужчина был абсолютно голым, являя миру свою упругую молочную задницу. Такой удивительный цвет кожи бывает лишь у рыжих людей. Получается, у нас ничего не было? Хм, я бы точно после секса одеваться обратно не стала. Мой партнер заворочился во сне и лег на спину, являя миру все свое богатство. Нет, такой... Я бы не забыла. И тут воспоминания хлынули в, в наконец-то проснувшийся мозг. Кир, вставай! Я пнула в голень лежащего рядом бога с особым усердием. «Зачем?» — хриплым голосом поинтересовался он. «Рано же еще!» «Затем, что ты тут лежишь и меня лапаешь!» Возмущенно фыркнула в ответ. Рука, которая в этот момент лежала поверх моей ноги, тут же исчезла. И стало как-то пусто. И холодно. Хотя в комнате было достаточно тепло. «Я тебя лапаю?» Удивление было совершенно искренним. Он наконец-то открыл глаза и повернулся на бок, подперев голову рукой и взирая на меня сверху вниз. Странная штука жизнь. Я лежу одетая, лишь с голыми ступнями. Он... «Совсем раздетый, но стыдно почему-то мне». И, «И что у тебя там лапать «Его рыжая бровь насмешливо изогнулась». «Это ты сама под меня подкатилась». «Ага, и твою руку на себя забросила?» угу. «Фыркнула в ответ я». «Я, наверное, решил, что это подушка». «Он...» Добродушно пожал плечами и повернулся ко мне спиной, снова являя моему взору свои аппетитные персики. И я было снова хотела его пнуть, но потом передумала, понимая, что без Кира мне не вернуться домой и не забрать от Бастет Бонифация. «Бонифаций!» — громко охнула я. «Где я?» Мужчина снова перевернулся на спину, испуганно озираясь по сторонам. «У Баст! Его же забрать нужно!» «Ты уверена, что они уже освободились?» «Мужские губы насмешливо дернулись!» «И совсем не факт, что он захочет возвращаться к тебе. Баст — очень горячая штучка!» «И что же ты на ней не женился?» Я поджала губы. «Вот скажите, почему, когда этот несносный мужлан вспоминает других женщин, у меня в душе что-то неприятно переворачивается?» «Ирина, ты меня ревнуешь». И это был не вопрос, а утверждение. «Вот еще. Дернула я плечиком, отвернулась от него и натянула зачем-то простыню до подбородка. «Нет уж, раз разбудила, давай вставать!» За словами послышалась возня, и я почувствовала, что мужчина встал с кровати. Полежала еще пару минут с закрытыми глазами и встала за ним следом. У меня в душе все же теплилась надежда, что мой любимый Бонечка захочет вернуться ко мне. До храма мы добрались быстро. Не зря же говорят, что знакомая дорога бывает короче незнакомой. Но чем ближе мы подходили к высокому зданию с колоннами, тем сильнее сжималось мое сердце. Пойдет ли он со мной или останется с блистательной богиней? Вот никогда не думала, что смогу так сильно переживать за животное. По рассказам знала что некоторые из своих кошек и собак воспринимают буквально как собственных детей. У меня такого, кажется, не было. Но у других не было разумных говорящих котов. Боюсь, что если бы все кошки разговаривали как бы фаций, рождаемость в стране резко упала. Кир шел рядом. Он, на удивление, был молчалив и хмур. «Интересно, что за мысли бродят в его татуированной голове? И зачем хмуриться, когда у тебя все складывается очень даже неплохо?» «Или, может, приревновал бывшую пассив к моему рыжику?» Прав, это смешно!» Мы зашли под высокие своды и замерли в ожидании. Зал был пустым. «А вдруг она нас обманула?» Заволновалась я. «Выкрала моего кота и больше не придет!» «Ты веришь, что твоего кота можно украсть?» Впервые за долгое время Бог подал голос. «Он, по-моему, любого вору болтает и плату стребует за то, что на него покушались!» Я сдавленно хихикнула и замолчала в ожидании, зябко поежившись. Казалось, что время тянется бесконечно. Наконец, в глубине послышались легкие шаги. И перед нашими взорами явилась блистательная богиня с моим котом на руках. Она подошла, опустила Бонифация на пол и тоже замерла, явно чего-то ожидая. «Привет, Ирка! Я рад тебя видеть!» Произнесла рыжая морда, как только его лапки коснулись твердой поверхности. И с этими словами он совсем по кошачьи подошел и потерся о мои ноги. Бастет нервно выдохнула, заломила руки и спросила: « Может все-таки останешься? Ба фамильярно сократил кот божественное имя. Я же тебе уже говорил что без секса прожить можно. Без секса родиться нельзя. А мне еще Ирку замуж отдать нужно. Вот как она ребеночка родит, так я к тебе вернусь. Ты обещаешь. Странно на месте великой богини видеть расстроенную поросящую женщину. Затем она неожиданно повернулась к нам, словно только заметив, и обратилась к Киру женись на ней поскорее ладно ребеночка сделай сын у вас хороший получится борисом назовете в честь меня, а я ему по жизни помогать буду викинг странно дернулся бросил на меня быстрый взгляд и потупился без советчиков разберемся забирай своего кота и пойдем время дорого я же решила что вот так уходить на недосказанной ноте как то неприлично поэтому решила поблагодарить Бастет. Спасибо за щедрое предложение. Я же понимала, что покровительство богини, отвечающей за семейные ценности, дорогого стоит. Только счастливые дети рождаются в семьях, где родители любят друг друга. — Ой, запомни, девочка! — рассмеялась звонким колокольчиком богиня. — Мужчины желают секса, женщины — любви а по факту занимаются одним и тем же. «Идите, я всегда буду рада вас видеть!» Кир все так же молча и хмуро подхватил кота на руки и двинулся на выход. «Даю голову на отсечение, но я видела, как вытянулась от удивления кошачья морда!» Мне ничего другого не оставалось, как двинуться за ним следом. На улице Бог притормозил, поджидая меня, Когда же я к ним подошла, коротко спросил. «Домой?» «Домой», — согласилась я в ответ. В этот раз Боню в рюкзак не засунули. Он так и остался висеть в божественных руках. Благо, эти руки были длинными, и их хватило, чтобы притянуть и меня. Снова липкий туман перехода, и вот я уже в своей родной квартире, выстраданной. «Купленный в ипотеку!» «Кольцо через полчаса сними!» Коротко приказал Кир. «Я сейчас пространство на изменения проверю, а затем меня можно будет отпускать отдыхать!» С этими словами он растаял. Но я чувствовала, что он где-то здесь. Еще не ушел в свою олегалу. А я плюхнулась на диван, И с удовольствием вытянула ноги. Включила телевизор, чтобы определить, какое сейчас время. Было интересно узнать, сколько мы прогуляли по иным мирам. Новости меня оповестили, что сейчас вечер воскресенья. Да, уикенд удался. Таких путешествий у меня точно не было. Я сняла «Рина в и пошла в душ. Завтра на работу. Ночь я проспала крепко без снов. Скорее всего, сказалась усталость от перехода по мирам. Портальный кисель — та еще неприятная субстанция. Выходные хоть и прошли крайне интересно, но переживания мне все же принесли. Зато утром проснулась сама раньше будильника. Как это классно, когда уже выспалась, а вставать еще не нужно. Не успела я открыть глаза, как на моей груди тут же нарисовался Бонифаций. Да не просто нарисовался, а спер с перстнем в зубах. Ткнулся мордой мне в ладонь, явно намекая, чтобы я надела этот переводчик с кошачьего на человеческий. А так как вопросов к моему рыжему питомцу было море, я взяла «рин Аф инскир в руку. Надевать на палец не стала. Кир мне сейчас здесь был совсем не нужен. Да и дергать его без причины не хотелось. «Хозяйка, слушай завтракать порам. Кто бы сомневался в первых словах любимого проглота. Я в другом мире потрудился на славу. Мне теперь полагается отдых и усиленное питание. И как тебе богиня, сексуальная кошечка? Я не удержался от вопроса, который мучил меня со вчерашнего дня. Но при Боге его задавать постеснялась. А потом просто слишком быстро уснула. «Баба как баба!» — фыркнул Боня. «Про ее сексуальность ты у своего хахаля спрашивай. Я ни людей, ни оборотней с этой точки зрения не рассматриваю». «В смысле не рассматриваешь? А что ты с ней там делал?» Я даже присела в кровать, удивляясь его ответу. «И с чего ты взял, что Кир мой хахаль?» Вторую половину он нагло проигнорировал. Зато ответом на первую удивил так удивил. «Ирка, ты что, думала, что я с ней?» Кот выторщил свои желтые глаза. «Как ты могла так подумать?» Тут мне стало по-настоящему стыдно. Я действительно думала, что Бастет обратится кошкой или обратит в человека моего Боню. М -м -м, в общем, вы меня поняли. Потом она родит котяток. Там, при храме, живет тысяча золотых кошек и ни одного кота, представляешь? Как они были рады моему появлению! Но... После «Пятой дамы» без здоровой конкуренции с другими котами я подустал. Никакого адреналина или азарта, а так, превратили меня в кота-производителя. Я, конечно, не против там иногда появляться, скажем так, сбрасывать напряжение, но не более того. Я сначала пыталась не рассмеяться, потом прикрыла рот ладошкой. Но в итоге не выдержала и расхохоталась в голос. Рухнула обратно на подушки, продолжая сотрясаться от смеха и вытирая выступившие слезы тыльной стороной ладони. «Ир, ты чего?» Если бы у котов были брови, он точно бы их сейчас вопросительно приподнял. Но, как известно, особой мимикой кошачьи не обладают. «Если ты смеешься для того, чтобы меня не кормить, то я не согласен. Я твои уловки разгадал. Я ж породистый. Мне особый корм нужен». «И какой ты, позволь спросить, породы?» Я, наконец, перестала смеяться, удивленная его утверждением. «Как какой? Сибирской?» С гордостью произнес питомец. Я еще раз оглядела его с головы до пят. Шерсть у него хорошая, плотная. «И мягкая. Я покупаю регулярно витаминки и разные кошачьи добавки. Спинка и морда рыжие, а животик и лапки белые. Красивый у меня кот, но шерстка у него коротенькая. Бонечка, а ничего, что у сибиряков шерсть должна быть длинной? Покажи мне хотя бы один длинный волосок на себе» а Причем здесь шерсть. Фыркнул он. Зато я больше всего есть. Люблю э, сибирские пельмени, которые ты регулярно варишь. Эти египетские принцессы едят какую-то противную фигню. Она мне совсем не понравилась. Вот мы и подобрались к истине, почему кот решил не оставаться у богини. Поесть для него всегда было самым святым. Соседская кошка иногда могла пробраться на наш балкон и долго его зазывать, но он еще ни разу не откликнулся на ее зов, пока не прикончил свою миску с кормом. На шестнадцатом этаже здоровой кошачьей конкуренции тоже не было. Пока мы с ним беседовали, подошло время и зазвонил будильник. «Хочешь, не хочешь, нужно вставать и идти на работу». Студентам не объяснишь, что преподавательница все выходные прогуляла по другому миру, изучая, как могли бы жить древние египтяне. Правда, сейчас я уже не смогу с уверенностью утверждать, что древние боги жили лишь в мыслях у людей. Вполне возможно, что и в земном мире они появлялись в реальности.